Глава девятнадцатая Тем временем Люксембургский дворец гудел, как встревоженный улей. Виной тому было прескверное настроение королевы-матери Марии Медичи. Едва ей доложили о появлении сына, как она немедленно поспешила в его покое. Герцог Ирлянский пребывал на веселе после буйно проведенной ночи с девицами толстухи-буржуаз. Даже появление матери не подействовало на него должным образом. Завидев мать, он вначале громко захохотал, а затем громко воскликнул. «Матушка, этот мерзавец Луидор утащил графиню перед самым моим носом. Я ничего не мог поделать. Вся наша затея провалилась. Ну и к черту! Я, пожалуй, вздремну немного». Ничуть не стесняясь матери, принц разделся, лег в постель и сразу же укрылся с головой одеялом. Мария Медича слишком хорошо знала повадки своего любимого сына. Если он вел себя таким образом, следовательно не желал продолжать разговор. Нечего было и думать о том, чтобы изменить эту привычку сейчас. Приходилось думать о будущем. Без его собственного участия. Испытывая глубокое разочарование, Мария Медичи покинула покой сына, не проронив при этом ни единого слова. Она вообще мало говорила Это качество особенно ценил ее покойный супруг Генрих IV. Правда, когда вопрос касался такого тонкого понятия, как супружеская неверность, Мария Медича сполна показывала характер истинной итальянки. Как бы то ни было, разочарование от встречи с сыном еще более испортило ей настроение. Посему она незамедлительно поспешила в то единственное место, где всегда находила понимание и поддержку. Это место находилось на втором этаже западного крыла Люксембургского дворца и состояла из трех небольших комнат. Именно здесь обитала Леонора Галлиган, вдова Кончини. Кончини, который благодаря милостям королевы при жизни получил титул маршала Данкр и по приказу ее сына короля Франции был застрелен. Эта женщина заслуживает особого внимания, ибо если она и не так известна, как королева-мать, то ужас окружающим она внушала гораздо большей. Ее побаивался и герцог Орлянский. Он всячески избегал встреч с ней, при этом будучи уверенной, что эта женщина помогает ему. И тому была причина. Та же причина, что заставляла даже слуг испуганно пятиться назад при виде, Леонора Галлиган. Вокруг этой женщины ходили тысячи самых разных слухов. Слухи ходили самые, что ни на есть зловещие. Некоторые утверждали, что она в полной мере овладела искусством отравления людей, превзойдя даже покойную Екатерину Медичи. Другие втихомолку шептались о том, что после того, как парижане достали из могилы тело маршала Данкра и растерзали его, она вновь собрала его по кусочкам, смазала особым бальзамом и держит где-то в подвалах дворца. Третьи с ужасом рассказывали о странном ордене, которым она руководит. Будто бы этот орден приносит в жертву людей, предварительно подвергнув их, Страшным пыткам. Чего только о ней не рассказывали. При этом все сходились в главном. Никто точно не знал, чем именно она занимается. Ее почти никогда не видели при дворе и в людных местах. Но этот факт лишь разогревал любопытство и создавал новую волну слухов. Так или иначе... Королева-мать считала ее своей самой лучшей подругой. С момента прибытия во Францию в качестве королевы и по сей день Леонора Галиган неотлучно находилась при ней. И именно к ней направилась Мария Медичи в это утро. Леонора Галиган, как и всегда, приветствовала королеву низким поклоном. Они были похожи. Обеим минуло пятьдесят лет. Обе сохранили стройность и обладали живым лицом и пронзительным взглядом. Обе носили черное платье и бархатную накидку. Головы были покрыты черными платками с треугольным концом. Отличие состояло лишь в драгоценностях. Платье королевы, ровно как ее пальцы и шея, были сплошь в камнях и золоте. Единственным же украшением Леонора Галлиган являлся маленький крест на груди. Встреча началась с нежного объятия. Леоноре Галлиган хватило одного взгляда, чтобы понять состояние королевы. И потому, едва королева отстранилась, она попросила разрешения проводить ее в сад. Именно этого и желала королева. Чудесные сады, разбитые вокруг дворца, всегда приносили успокоение в ее душу и позволяли настроиться на нужный лад. Они под руку покинули дворец через парадную дверь, обогнули его с левой стороны, устремляясь к аромату цветов и красоте фонтанов. Долгое время обе молчали. Молчание продолжалось до той поры, пока они не достигли голубой беседки, расположенной под ветвями огромного дерева. Здесь они устроились на скамеечке с двумя пуховыми подушками. Рядом с ними мгновенно возникла служанка с двумя веерами. Но, увидев повелительный взгляд, тут же исчезла. Проводив ее уход подозрительным взглядом, королева сразу заговорила о том, что ее волновало в эту минуту. Ни в ком нельзя быть уверенной. Повсюду рыщут шпионы кардинала. Однако сейчас меня волнует совершенно другое. Наши планы провалились. Графиня непостижимым образом исчезла. Гастон рассказывает, будто ей помог скрыться Луидор. Услышав это имя, Леонора Галлиган заметно вздрогнула. От королевы не укрылась ее реакция на новость, которую она сообщила. «Опять он!» Негромко произнесла королева. «Этот человек стал для нас настоящим проклятием. Дважды ему удалось спастись от неминуемой смерти. А сейчас он попросту разрушил все наши планы. Мы не сможем сдержать обещания и заплатить обещанную сумму швейцарцам. Как следствие, они откажутся». Но хуже всего, что и гугеноты, и все остальные перестанут нас поддерживать. Нет золота — нет ничего. И если нам не удастся посадить на трон Гастона, мы все погибли. В лучшем случае нас ждет изгнание. Людовик мне дал уже понять, что мне следует готовиться к длительному отъезду. У нас почти не осталось времени Леонора. Я не хочу провести остаток жизни, вспоминая былое величие. Мне нужен Париж. Мне нужна вся Франция. И ради достижения этой цели я готова на все. Под конец речи в глазах королевы зажегся мрачный огонь. Герцог Тосканский, Леонора Галлиган вопросительно посмотрела на королеву. Дядя меня поддержит в любом случае. Следовательно. Нам остается найти графиню и... Леонора. Его надо найти и убить. Если Людовик узнает тайну Луидора, для всех нас это будет равносильно смертельному приговору. Я знаю своего сына. Он не простит ни меня, ни уж тем более тебя. Я знаю. Негромко и без тени страха отвечала Леонора Галлиган. Я сегодня же займусь его поисками. И поисками графини. И как ты собираешься его найти? Он наверняка уже покинул Париж. Леонора Галигану стремила на королеву многозначительный взгляд. Думаю, его преосвященство нам поможет в этом деле. Ришелье Брови королевы удивленно взметнулись вверх. Он не имеет никакого отношения к этим событиям. Мне это доподлинно известно. Да и зачем ему это понадобилось? Твои подозрения беспочвенны, Леонора. Мадам, выразительно и с незаметной усмешкой произнесла в ответ Леонора Галлиган. Это нужно вам. Для кардинала одной этой причины вполне достаточно для того, чтобы действовать в интересах этих двоих. Пусть даже наперекор воли его величества. «Так ты полагаешь?» Мария Медичи устремила вопросительный взгляд на нее, так и внула. Дело не обошлось без его преосвященства. Слишком гладко уж все получается. Разбойник уходит от преследования, когда его ловят едва ли не весь город. Графиня исчезает, и есть еще кое-что, мадам. Мабар видел ночью Люмье с двумя десятками гвардейцев недалеко от моста. Ему показалось, что они помешали роте ополчения захватить Луидора. Если это действительно так, значит, они их попросту спрятали в надежном месте и будут держать там, пока им нужно. Кардинал? Везде он. В голосе королевы появилась откровенная ненависть. Когда у нас начались неудачи. Но ничего. Мы скоро отыграемся, Леонора. Королева устремила повелительный взгляд в ее сторону. Да, мадам, собери всех людей. Заплатим столько, сколько они попросят. Но только найдите мне этих двоих. Сейчас нет ничего важнее. И еще. Королева поднялась. Леонора Галлиган поднялась вслед за ней, ожидая продолжения. Никто не должен узнать о Луидуре. Ты меня понимаешь? Конечно, мадам. Спустя час Леонора Галлиган сидела в карете, укутанная в темную накидку. Рядом с ней сидел тот самый Мабар, о котором она упоминала. Это был здоровенный детина с глубоким шрамом на подбородке. Он обладал отталкивающими чертами лица и неприятной улыбкой. Всегда был до зубов вооружен. Мабар долгие годы преданно служил королеве-матери, не гнушаясь лично выполнять самую грязную работу, однако признавая лишь одного хозяина — золото. Тем временем карета миновала несколько кварталов и выехала на улицу Сэндэни. Впереди возник целый ряд низеньких строений, украшенных самыми разными вывесками. Возле одной из них, на которой были изображены святые в окружении ангелов и надпись «Да пребудет с вами Господь», карета остановилась. Мабар помог Леоноре Галиган выйти из кареты, закрывая лицо от взглядов прохожих своей накидкой, она первой вошла в лавку. Следом вошел Мабар. В лавке царил полумрак. Полки были буквально завалены предметами церковного культа, изображениями Иисуса Христа и ликами всех святых, имевших место в церковном календаре. Едва они вошли, как возле них появился убеленный сединами старик с подсвечником в руке. Это был знаменитый предсказатель Антуан жане Карельяк. Тот самый который с точностью предсказал смерть Генриха IV и рождение Людовика XIII. Годами позже он с точностью предсказал смерть маршала Данкра и королевского фаворита Люиня, супруга герцогини Дашеврес. Его слава была общеизвестна, так же, как и внушала страх, а порой и настоящую панику. Старик узнал гостю, несмотря на то, что она закрывала свое лицо. Он поклонился ей и назвал по имени. Сразу после этого короткого церемониала оба отправились вслед за стариком. Он провел их по коридору, а затем все трое спустились по деревянной лестнице в глубокий подвал. Здесь также имелись полки, но на них большей частью Стояли стеклянные сосуды, наполненные жидкостью. И был еще длинный стол. Именно на него старик поставил подсвечник. Едва он это сделал, Леонора Галлиган открыла лицо и заговорила с ним. — Ты выполнил мою просьбу? Старик поклонился. — Да, моя госпожа, я сделал все, что вы просили. — И каковы результаты? Я увидел две жизни и две смерти. Как ты объяснишь это? Король и кардинал умрут вместе в один год, но прежде появятся две жизни. Король бездетен, за 15 лет брака, он не сумел получить наследника. У него будут два сына. Один из них станет великим королем, другой будет несчастен. Ты не можешь ошибиться. Леонора Галлиган перила в прорицателя пронизывающий взгляд. В ответ он спокойно ответил. «Все ошибаются. Я такой же, как и все остальные». Этот ответ не удовлетворил ее. Это было заметно по выражению лица и приняло форму легкого раздражения в голосе, когда она вновь заговорила. «Достаточно об этом. Поговорим о другом». Ты помнишь того мальчика, которому предсказал, что он дважды спасется от неминуемой смерти? Слегка помедлив, старик вначале кивнул, а чуть позже негромко ответил: Я видел младенца, окруженного королевскими лилиями, с которых стекала кровь. Дважды топор опускался над его головой, и оба раза лилии укрывали его. Я помню, что ты говорил. Бледнее прошептала Леонора Галлиган. Но сейчас... Что ты можешь сказать сейчас об этом, младенце? В глазах предсказателя появился странный блеск, но голос прозвучал так же негромко, как и прежде. Немногое госпожа. Он был рожден в объятиях смерти, и она с ним по сей день. Он умрет... «Мне это неведомо, госпожа». «А что тебе ведомо, Карельяк? Ты можешь увидеть, где он сейчас находится?» Предсказатель отрицательно покачал головой. «Это не в моей власти, госпожа». Леонора Галлиган поняла, что больше ничего не услышит. Она бросила выразительный взгляд на Мабара, который до сей поры не проронил ни слова. Увидев взгляд Леонора Галиган, он едва заметно кивнул. От предсказателя не укрылся этот короткий немой разговор. На его губах появилась насмешка. По выражению его лица Леонора Галиган догадалась, что он знает истинную причину ее появления. «Ты знаешь то, чего не должен знать никто, и не знает ни один человек, кроме тебя». Бросив эти слова, она направилась к лестнице. Вслед ей раздался голос, в котором прозвучала ирония и насмешка одновременно. Вам моя смерть не поможет. Это были последние слова предсказателя. Мабар подошел к нему и, вытащив кинжал из-за пояса, хладнокровно воткнул его в спину старика. Тот, не издав ни звука, Повалился лицом на стол и начал сползать. Мабар вытер окровавленный кинжал об одежду убитого им Рельяка и, вернув его на место, неторопливо направился вслед за Леонорой Галлиган. Когда он сел в карету, она отрывисто бросила. «Возьми наших людей. Найми еще, если надо. Денег не жалей. Я должна знать, где находится Луидор и графиня де Суасом. — Действуй по обстоятельствам, если вдруг найдешь их. — Только помни, — предостерегла она, — графиня не должна пострадать, а он должен умереть. — Не дурак, — коротко ответил Мабар. — Ты нашел гонца? Мабар кивнул. — Он мертв. Его убили. Хозяин гостиницы все рассказал, когда я его... — Допросил. — Письмо? — Письма нет. — Наверное, забрал тот, кто его убил. — Скверно, — промормотала голиган. Теперь они наверняка знают о наших планах. Остается только он. Я должна встретиться с этим человеком. Он все еще в Париже, видимо. Мабар прекрасно понимал, о ком именно идет речь. Мне это известно.